Пятница, 13 сентября. Я чувствую себя совсем не на своем месте. Я расходую по мелочам силы, которых было бы достаточно для мужчины. Я произношу речи в ответ на разные домашние дрязги, заводимые от праздности. Я ничего из себя не представляю. И свойства, которые могли бы считаться моими достоинствами, являются в большинстве случаев или бесполезными, или неуместными. Есть большие статуи, которые поражают всех, будучи поставленными на пьедестал среди широкой площади. А поместите такую статую в свою комнату и посмотрите, до такой степени это будет выглядеть нелепо и громоздко. Вы будете стукаться об нее лбом и локтями по десяти раз в день и кончите тем, что проклянете и найдете невыносимым то, что вызывало бы всеобщий восторг на подобающем месте. Если вы находите, что статуя слишком лесна для меня, я очень охотно соглашусь, что будет лучше сравнить меня с чем вам угодно. Суббота, 21 сентября. Я получила ободрение и одобрение. Брислау, возвратившиеся с моря, привезла этюда женщин, головы рыбаков. Все это очень хороших тонов, и бедняжка А, утешавшаяся тем, что Брислау не хватает именно этого, состроила грустную физиономию. Из Брислау выйдет крупная художница, настоящая крупная художница. И если бы вы еще знали, как я взыскательно в своих суждениях, и как я презираю всякие бабьи протекции и все их обожания к Р. вероятно, Роберт Флери, потому только что он, пожалуй, и действительно красив, вы поняли бы, что я не прихожу в восторг по пустякам. Впрочем, тогда, когда вы будете читать меня, мое предсказание уже исполнится. Нужно будет принуждать себя рисовать наизусть, иначе я никогда не смогу как следует компонировать. Брислау всегда делает разные наброски, эскизы, без бездну всяких вещей. Она делала это еще за два года до поступления в мастерскую, где она уже работает два года слишком. Она поступила сюда в июне 1876 года, как раз тогда, когда я прожигала время в России. Эдкое безумие. Понедельник, 23 сентября. Жулиан пришел сообщить мне, что Роберт Флери очень доволен мной и что, подводя итоги, он должен признать, что я делаю вещи, удивительные для такого короткого времени, что вообще он возлагает на меня большие надежды и что я, конечно, сделаю ему честь, как ученица. Неужели я действительно буду художницей? Несомненно одно, что я выхожу из мастерской только для того, чтобы браться за римскую историю с гравюрами, примечаниями, географическими картами, текстами и переводами. И это опять-таки глупо. Никто этим не занимается, и моя беседа была бы гораздо более блестящей, если бы я читала вещи более современные. Кому какое дело до первоначальных учреждений, до числа граждан в правление Тула-Гастилия, до священных обрядов во времена Нумы, до борьбы трибунов и консулов. Огромные издания истории Дюрюи, выходящие отдельными выпусками, настоящее сокровище. Когда я кончу Тита Ливия, я примусь за историю Франции Мишле, а потом буду читать греков, с которыми знакомы только по слухам из цитат других авторов, и потом еще. Мои книги сложены в ящике, и надо будет найти более определенную квартиру, чтобы разобрать их. Я знаю Аристофана, Плутарха, Геродота, отчасти Ксенофонта, кажется, и все тут. Еще Эпиктета. Но, право, все это далеко недостаточно. И потом Гомера, его я знаю отлично. Немножко также Платона. Понедельник, 30 сентября. Я в первый раз официально перехожу к краскам. Я должна была сделать несколько натюрмортов. Я написала, как вам известно, голубую вазу и два апельсина. И потом мужскую ногу, вот и все. Я обошлась совсем без рисовки с гипсов. Быть может, избегну и этих натюрмортов. Я хотела бы быть мужчиной. Я знаю, что я могла бы сделаться чем-нибудь, но куда прикажете деваться своими юбками? Замужество — единственная дорога для женщины. Для мужчины есть 36 выходов, а у женщины только один как же тут не подходить к людям как можно ближе, когда приходится выбирать супруга? Никогда еще я не была в таком возмущении против состояния женщины. Я не настолько безумна, чтобы проповедовать это нелепое равенство, которое есть чистая утопия. И потом это дурной жанр, потому что какое может быть равенство – Между такими различными существами, как мужчина и женщина. Я ничего не прошу, потому что женщина уже обладает всем, чем должна обладать. Но я рабщу на то, что я женщина, потому что во мне женского разве только одна кожа.